Лор. Этим утром в большой клинике, расположенной хотя и очень далеко от Пуатьену, все еще во Франции, одна из операций идет наперекосяк. Пациент, только что перенесший этмоидоктомию, отказывается просыпаться. Этмоидоктомия – это сложный термин, который означает вмешательство в решетчатую кость, анатомическую структуру, расположенную между глазами, позади носа и ниже мозга. Эта тонкостенная кость состоит из множества ячеек. Настоящий лабиринт, сообщающийся с пазухами и носовыми ходами, к немалому удручению многих пациентов, которые страдают повторными инфекциями всех этих полостей, приводящими к появлению полипов на слизистых. Патология, подобная этой, может существенно подпортить повседневную жизнь. Если медикаментозное лечение не дает результата, избавиться от громоздких полипов на слизистых можно только при помощи хирургического вмешательства, при котором полости широко раскрываются, чтобы облегчить доступ воздуха. И как часто бывает в хирургии, в настоящее время добиться такого результата можно несколькими методами. Первый в ходу с момента изобретения операционного микроскопа и заключается в проведении операции под непосредственным контролем зрения, но с использованием преимуществ увеличения, которое дает микроскоп. Хирург пропускает инструменты через полость в носу, направляет их вверх и оперирует, наблюдая в микроскоп. Такая работа требует кропотливости и деликатности, потому что обзор операционного поля при этом подходе не всегда оптимален. В исключительных случаях процедура может осложниться. Например, хирург, думая, что удаляет полипы, на самом деле покушается на зрительный нерв. Тогда больной выходит из-под наркоза уже лишенным зрения. Есть более современный метод. Он делает процедуру проще и точнее, и снижает риски. Вместо работы под микроскопом в носовую полость вместе с инструментами вводится оптоволокно – при помощи которого хирург получает прямое изображение операционного поля на большом экране. Таким образом можно с исключительной точностью управлять инструментами и каждым своим движением. Однако этот метод эндоскопии практикуется не всеми отоларингологами, в частности не тем врачом, который проводил операцию в тот злополучный день он собирался провести самое что ни на есть классическое вмешательство и избавить пациента от хронического синусита, от которого тот страдал годами. Позвольте объяснить, что означает такое заболевание для человека в расцвете сил. Как только он просыпается, у него начинает болеть голова. Эта головная боль не поддается никаким обезболивающим. Его преследует постоянная заложенность носа, приходится дышать через рот со всеми вытекающими неудобствами. Это и бесконечные гнойные выделение, и постоянное присутствие малоприятных запахов. Обонятельные нервы прямо из мозга выходят в ту же решетчатую оболочку. Лечение антибиотиками и противовоспалительными средствами оказалось недостаточным ввиду тяжелого хронического воспаления слизистых и развития многочисленных полипов. Все это и толкнуло пациента в руки хирурга, который пообещал ему радикальное излечение. Итак, вмешательство выполнялось под микроскопом. «Процедура пустяшная», — сказал пациенту врач в присутствии жены последнего. Пациент ложится в клинику утром. Его оперируют под кратковременным наркозом в тот же день, а вечером выписывают в отличной форме, без полипов и вперед к новой жизни. Сначала все шло по плану. За 20 минут хирург как следует почистил решетчатую кость пациента, иссякая многочисленные полипы, которые теперь в ожидании общего анализа плавают в маленьких пузырьках, наполненных формалином. Выйдя из операционной, лор по телефону успокоил жену пациента. «Все прошло хорошо. Наконец-то он сможет дышать полными ноздрями. Можете приехать за ним после восьми вечера». Вот только потом все пошло не так, как предполагалось. Пациент, переведенный в посленаркозную палату, не просыпается, когда к нему приходит медсестра. Он упорно отказывается открыть глаза. Столкнувшись с таким явным нежеланием, медсестра передает его анестезиологу, который, в свою очередь, пытается пробудить спящего. Без особого успеха. Затем он задается вопросом, не ввели ли пациенту слишком большую дозу наркоза. Проверяет. Нет, на первый взгляд все хорошо. Пока еще беспокоиться не о чем. Все показатели, пульс, частота сердечных сокращений, дыхание, кислородная сатурация – все в норме. Поэтому анестезиолог оставляет пациента еще понежиться в постели после операции, но когда он возвращается в палату спящего чуть позже, чувствует что-то неладное. Больной уже давно должен был проснуться. Врач приподнимает пациенту веки и всматривается в зрачки. Они расширены. Затем направляет луч фонарика ему прямо в глаза. Никакой реакции. Тест определенно указывает на недостаточную жизнедеятельность мозга. Это вызывает тревогу. Анестезиолог сразу же по телефону оповещает хирурга. «Твой пациент никак не проснется, не пойму, что не так. Ты там не залез своими клещами слишком глубоко и не вытащил, чего не следовало?» «Ты меня за кретина держишь!» Я свою работу знаю. Это ты напортачил. Вот она не просыпается. Во время этой дружеской беседы пациента переводят в реанимацию, подключают КВЛ и проводят ряд анализов. Экстренное сканирование мозга показывает истинные масштабы бедствия. Пациент только что обменял свой хронический синусит на кровоизлияние в мозг. Не очень-то выигрышный обмен. В так называемой решетчатой пластинке появилась огромная гематома. Ну и ну, геморрагический инсульт во время операции. Вот так совпадение. Один из реаниматологов в своих мечтах уже публикует большой научный доклад. В любом случае ситуация крайне серьезная. Теперь хирург вынужден позвонить жене пациента и сообщить наконец, что сегодня вечером муж с ней никуда не поедет. Из-за анестезии он не просыпается, и его состояние требует наблюдения. Обеспокоенная женщина бросается в реанимацию. Там она слышит куда более тревожные речи. Мадам, у вашего мужа кровоизлияние в мозг. Паникующая жена уже видит себя вдовой. Хирург тем временем ушел печатать протокол операций. К моменту, когда будущая вдова захотела с ним встретиться, он уже покинул клинику на следующий день пациент скончался. Семья в полном смятении требует призвать к ответу невоспитанного хирурга, который пытается переложить вину на анестезиолога. Их отношения быстро обостряются. Осознав, что грядет судебное разбирательство, реаниматолог решает проявить инициативу. Он полагает, что имела место ошибка хирурга и, оформляя свидетельство о смерти, Отмечает графу судебно-медицинское препятствие. Такое свидетельство – это кошмар для главврача и работа для судмедэксперта. Теперь все похоронные приготовления приостанавливают, а тело передают органам юстиции, которые начинают расследование дела о медицинской ответственности, возможно, в отношении всей клиники. Судебная машина приходит в движение. Прокуратура, уведомленная клиникой, назначает вскрытие. Тело передают в ближайший судебно-медицинский институт, и через два дня после пустяшной процедуры мой коллега-судмедэксперт принимает эстафету от Лора. Вот такая групповая медицина. А теперь сюрприз. Можно было подумать, что произошел разрыв аневризмы, одного из пороков развития артерий, которые часто вызывают опасное кровотечение, особенно в мозге. Но нет. Конечно, под лобными долями, чуть выше решетчатой кости, имеется гематома. Однако после извлечения мозга эксперт обнаруживает невероятное. Он не верит своим глазам и вызывает всю команду, прежде чем признать очевидный факт – решетчатая пластинка перфорирована. Эта часть решетчатой кости находится чуть выше носовой полости, ниже мозга и разделяет две структуры – При обследовании обнаруживается совершенно правильной формы овальное отверстие 5 мм шириной и 19 мм длиной, которое ведет из полости носа прямо в мозг. Попытавшись высморкаться, пациент бы высморкал свой мозг. Коронер также отмечает повреждение участка мозга, расположенного по оси отверстия. Здесь мозговое вещество выглядит и искромсанным, как и кость. Для специалиста это убедительное свидетельство того, что здесь произвели нежелательное действие костными щипцами. Отныне над этим делом витает сильный запах врачебной ошибки. Результаты судебно-медицинских исследований вызывают сомнения в том, что операция проводилась надлежащим образом. Разумеется, прокурор открывает досудебное производство и передает дело судебному следователю. Жена пациента, отныне вдова, оставшаяся без всякого дохода с двумя детьми, выступает как гражданский истец. Против улеченного Лора быстро выносят обвинения в причинении смерти по неосторожности. Представ перед судебным следователем, Лор и слышать не желает ни о каких обвинениях. По его словам, хирургическое вмешательство проводилось по общепринятым профессиональным стандартам. А вот анестезиологи, напротив... Что до отверстия, обнаруженного при вскрытии, это уж точно не его рук дело. А вот судмедэксперт... Допросы следуют один за другим, а за ними и череда экспертиз. Как всегда, когда дело касается медицинской ответственности, магистрат предпочитает полагаться на экспертов, работающих за пределами зоны ответственности расследуемой клиники. Так он выбирает университетскую больницу Пуатье и назначает двух лоров – Один обучен работе под микроскопом, другой стоял у истоков разработки техники работы с фиброскопом во Франции, а также меня, чтобы пролить свет на это дело. Мы с коллегами заходим издалека и приступаем к делу с изучением объемной медицинской карты. Первая любопытная деталь. На изъятом у врача жестком диске есть три версии отчета о проведении операции. Три версии, последовательно написанные в три разные даты. Это довольно необычно, тем более что формулировка первой, мягко говоря, лаконична. Двусторонняя этмоидоктомия под микроскопом по классической технике. Даже при желании трудно дать еще меньше информации. Вторая версия, написанная после того, как хирург узнал о результатах вскрытия, утечки тоже бывают, содержит гораздо больше деталей. В частности, в ней хирург настаивает на том, что предпринял меры предосторожности во избежание проникновения инструментов в череп. Разве не странно? Наконец, заключительный отчет, единственный на котором стоит подпись врача, включает подробное описание методики проведения операции. Ни слова о возможной проблеме во время процедуры. Хирург считает, что все прошло нормально. Но не судебный следователь, который на основании этих трех документов выносит в отношении хирурга новое обвинение в подлоге и использовании поддельного документа. Магистрат быстро понимает, что правду из лора придется тянуть клещами. Врач продолжает менять показания. Когда его вызывают для дачи показаний в первый раз, он повторяет сказанное семье умершего и настоятельно советует следствию обратить внимание на анестезиолога. В следующий раз, когда следователь просит его объяснить, откуда в решетчатой пластинке появилось отверстие, он обвиняет судебно-медицинского эксперта в том, что именно он произвел эту перфорацию во время вскрытия. Не лучшая защита для врача, который прекрасно знает, насколько этот аргумент бесполезен. Снимки, сделанные томографом при жизни пациента, когда он еще находился в реанимации, доказывают, что отверстие присутствовало и до наступления смерти. Разумеется, было бы интересно сравнить послеоперационные снимки с теми, что были сделаны до операции. Вот невезение, этих снимков больше нет поэтому хирург может выдвинуть третье объяснение. Развитие полипов в решетчатой кости пациента могло привести к эрозии решетчатой пластины. Перфорация была неизбежна из-за слабости костной стенки. В итоге этих, мягко говоря, горячих допросов у следователя создалось отчетливое ощущение, что его ни во что не ставят, и магистрат, не дожидаясь окончания расследования, принимает довольно редкую защитную меру. Он запрещает Лору приближаться к операционной на 6 месяцев. С другой стороны, ему разрешается консультировать в обычном режиме, поскольку магистрат полагает, что эта деятельность не представляет опасности для пациентов. Проводится множество экспертиз. Исследование тканей, удаленных во время операции, подтверждает наблюдение судмедэксперта. Микрощипцами разрезали не только полипы, но и кусочки головного мозга. Врач всячески это опровергает, невзирая на все улики. Дошло до того, что он попытался объяснить судье, что в патологоанатомическом заключении нет слова «мозг». Но слово «нейрология» есть. Это не что иное, как церебральная ткань, ткань мозга. Хирург также требует второго мнения в отношении образцов, но и оно подтверждает первоначальные результаты. У нас с коллегами нет никаких сомнений. Хирург проткнул решетчатую пластину и попал в мозг. Таким образом, мы заявляем судебному следователю, что хирург виновен. За нашими показаниями следует контрнаступление на тему «решетчатая пластинка была ослаблена опухолью». Предоперационный снимок это ясно показывал. Какая жалость, что он исчез. Врач снова занимается очковтирательством, но проверить его утверждение легко. Во время вскрытия судмедэксперт удалил решетчатую кость. И эта анатомическая часть была передана специалисту, который пришел к выводу, что отверстие, перфорировавшее решетчатую пластину, возникло в результате механического воздействия. Хирургу больше нечем защищаться, и его дело попадает в уголовный суд. Он получает три года тюремного заключения условно и годовой запрет на занятие медициной. Он подаст апелляцию и будет приговорен к такому же наказанию.